Глава тридцать первая. Хотите услышать о моей встрече с полковником Малининым? Что ж, мне нечего скрывать. На этот раз он затащил меня в безымянную чебуречную возле метро Цветной бульвар, с длинными жирными столами и с т о я ч и м и местами. В этом заведении не было ни то, что гардероба, но даже обычной вешалки, так что я, как был, так и остался в плаще и шляпе. Заказы выдавали в крошечном окошке после оплаты на кассе на одноразовых бумажных тарелочках. Напитки, соответственно, разливали в такие же бумажные стаканчики, которые р а з м о к а л и прежде, чем их успевали донести до стола. Поэтому мы взяли по бутылке пива. Да, чуть не забыл. Кассирша была такая толстая, что должно быть, ее краном засовывали в ячейку с кассовым аппаратом и точно также вечером оттуда доставали. Честно говоря, я думал, что подобных мест в Москве давно уже не осталось. Как полковник Малинин умудрился отыскать эту чебуречную, ума не приложу. Или у него нюх на подобные забегаловки, или он получал информацию о них из оперативных сводок. Несмотря на уверения Вячеслава Семеновича о том, что в Москве настоящие чебуреки готовят только здесь, вид бледных лепешек из к л ё к о л о г о теста не вызывал у меня ни малейшего желания попробовать хотя бы одну из них на вкус. Жир, восковыми подтеками застывающий на пальцах, с ч а в к а н и е м поедающих чебуреки за всегда таев, почему-то наводил на м ы с л ь об отраве, а прогорклый смрад, витающий под низким потолком, дурманил рассудок и наводил на странные мысли о чем-то готически инфернальном. Кошай, кошай, подбодрил меня Малинин. Где еще такое попробуешь? Это уж точно. Нигде. Я глотнул п и в о из бутылки. Кислятина. Ешь, ешь. приговаривал полковник, а то погляди, какой х у д ю щ и й ну прямо заботливый папаша, пекущийся о здоровье ц е л ю б и м о г о сынули. Когда полковник Маленин заводил меня в места подобные этой чебуречной, у меня случалась закрадывалась мысль, может быть, он это н а р о ч н о может это такое утонченное издевательство? Но нет, сам то он всегда ел с удовольствием то же самое, чем и меня п о д ч и в а л Вот ведь жует себе чебуреки и хоть бы что ему. Наверное, даже не думает о том, сколько калорий в себя закидывает и сколько вредных веществ придется перерабатывать и выводить его печени, почкам и толстому кишечнику. А мне при одном только запахе этого фаст-фаст-фуда становилось больно за свой пищеварительный тракт. Кричалка дня: Eat fast, die young. Ну что ты топчешься, каштаков? Недовольно посмотрел на меня Малинин. Может тебе в туалет нужно? Дел полно, Вячеслав Семенович. Смущенно улыбнулся я. С удовольствием посидел бы, то есть постоял бы тут с вами часок другой, но дела зовут. Да какие у тебя дела? насмешливо скривился полковник. Дела в Кремле. д А ты гоняешь московскую ш е л у п о н ь и деньги за это дерешь, честных понимаешь людей? А вы должно быть за даром работаете? Не смог задавить я профессиональную гордость на одном энтузиазме. Меня к о ш т а к о в государство платит. А у государства деньги откуда? А это у ж не моя забота. Вот если бы я был президентом, ну или на короне премьер-министром, я бы тебе объяснил. А так как я чекист, то и задача у меня иная. Мы каштаков людям помогаем, делаем их жизнь спокойнее и безопаснее. Сказано все это было ровным, негромким голосом, без пафосного надрыва. А все потому, что полковник НКГБ Вячеслав Семенович Малинин и сам верил в то, о чем говорил. И спорить с этим было бесполезно, да и бессмысленно к тому ж. Вячеслав Семенович начал было я, но Малинин и не думал меня слушать. Он продолжал гнуть свою линию. Вот, к примеру, ты к а ш т а к о в ведь тоже за помощью ко мне пришел, или как? Просто по мне соскучился? И соскучился тоже, натянуто улыбнулся я. Ну ладно, Малинин положил на тарелку н а д к у ш е н н ы й чебурек. Жир потек из него как кровь из разорванного горла. Полковник аккуратно вытер пальцы салфеткой, будто киллер, скрывающий следы преступления. Что там у тебя на этот раз? Я молча протянул ему список лои. По мере того, как Малинин изучал список, брови его медленно ползли вверх. Все выше и выше и выше, до тех пор, пока не уперлись в продольную складку на лбу. являвшуюся должно быть предметом особой гордости ни одного поколения Малининых. Складка сия придавала простоватому в целом л и ц у полковника некую философичность и даже что-то похожее на аристократическую изысканность. Ты с какого дерева рухнул, Каштаков? Малинин стрельнул в меня глазом поверх листка. Ты знаешь, что большинство программ в этом списке секретные военные разработки. Ответ на этот вопрос у меня уже имелся, домашняя заготовка. Я знаю, что большинство программ из этого списка можно купить на черном рынке. Ну так пойди и купи. Накладно. Да и кряки кривыми могут оказаться. Кряки говоришь? Малинин хмыкнул, как-то странно, положил лист на стол и снова взялся за надкушенный чебурек. д о е в его, он со смаком о б л и з а л жирные пальцы и посмотрел на меня. Нет, не на меня, а на мою тарелку с чебуреками, так и оставшуюся нетронутой. Чтобы скрыть неловкость, я припал к г о р л ы ш к у пивной бутылки. Не будешь есть? взглядом указал на чебуреки Малинин. И я недавно обедал. Ну и ладно. Полковник вывалил мои чебуреки в свою тарелку. Не пропадать же добру. Малинин съел еще один чебурек и ненадолго прервался, чтобы запить его пивом. Так как насчет программ? с невинным видом поинтересовался я. Вячеслав Семенович вытер губы тыльной стороной руки. Что ты на этот раз затеваешь, каштаков? Честно, Малинину смехнулся. А ты когда-нибудь говоришь мне все как есть? Я Вячеслав Семенович отношусь к вам с глубоким уважением, честное слово. Знаю, махнул рукой полковник и впился зубами в следующий чебурек. Вячеслав Семенович, без дураков, каштаков. Малинин бормотал, не выпуская чебурек из зубов. Мы друга не первый раз знаем. Какой мы приход со всего этого? Ну, наконец-то мы заговорили на понятном друг другу языке. л о я была уверена, что примерно к этому и сведется наша беседа, и красиво по пунктам расписала все, что я должен был сообщить полковнику Малинину. И даже если некоторые из тех перспектив, что я упомянул, на деле могли оказаться несбыточными, в целом картинка вырисовывалась очень даже красивая. Выслушав меня, Малинин долго к я х т е л сопел. мял салфетки в руках и кусал целые еще чебуреки. Об этом знаем только мы с тобой, спросил он наконец. И мои сотрудники. Не стал врать я. д и а м а н ы Они. Ну да, ну да. м а л и н и н в задумчивости куснул уже надкушенный чебурек. Весь приоритет в деле разоблачения коварных замыслов врагов, как всегда, остается за нашими славными чекистами, заверил я полковника. к и с т куснул еще разок чебурек, кинул его на тарелку и покосился на стоявшего рядом с нами парня в синей лыжной шапочке. Парень рассеянно жевал чебурек и пристально смотрел в пустоту перед собой. Взгляд у него был подернут слезой, на лице застыла глупо восторженная маска, а из-под края шапочки высовывалась гарнитура мифоскопа. Ко мне недавно сестра сыном приезжала, негромко заговорил полковник. Парню шестнадцать лет. Хороший парень, умный, историей увлекается. А тут гляжу, у него на голове такая же штука, и взгляд не то рассеянный, не то потерянный какой-то. Зачем спрашиваю тебе это нужно? А он говорит, я с ним мир по-другому вижу. Так и сидел весь вечер в кресле, будто не с нами. Если спрашивали о чем, отвечал не в попад. По мне так полный придурок, прости господи. Я сестре говорю, отними т ы у него эту штуку, она. Не могу говорить, у них сейчас все с такими ходят. Они молодежь, то есть даже через них общаются. Какие-то новые миры для себя придумывают. Я этого не понимаю. Я тоже, признался я, для меня и этот мир слишком большой и шумный. а Если бы у тебя была возможность сделать его таким, как ты хочешь, так не бывает. Ну а если бы, тогда бы я избавил мир от дураков. И с кем бы ты тогда остался? Вопрос был риторический, поэтому я и не стал отвечать. Полковник Малинин доел последний чебурек и, как в него столько влезло, допил пива и тщательно вытер руки салфеткой. Посмотрев на меня, он усмехнулся, сложил мой список в четверо и сунул в карман. Только и м е й в виду Каштаков, за программы эти головой отвечаешь. После того, как с д е л а е т е дело, проследи, чтобы их вычистили с компов. В них вшиты идентификационные коды, хорошо вшиты, надежно. Если программы по рукам пойдут, то рано или поздно их обнаружат на каком-нибудь конфискованном носителе. И коды эти не на меня, а на тебя выведут, Усек? Так точно, товарищ полковник. Ну вот и молотина. Жди п о с ы л ь н о г о Кстати, я тут о д н у п е л ь м е н н у ю присмотрел. Знаешь, что мне в н не понравилось? Нынче взяли моду подавать пельмени на больших плоских блюдах. Выложат по кругу и сметаны в центре цветочек нарисуют. Блюдо большое, а пельменей-то мало и остывают быстро. А в моей п е л ь м е н н о й пельмешки накладывают, н у прям как в старые времена в глубокие тарелки с горкой. Да еще и бульончик а подливают. Прикинь, а? Расставшись с Малининым, я заехал к Хупам, чтобы вернуть наконец старикам их память и тем самым официально закрыть дело о похищении видеокамеры. Хупы о были невероятно рады моему визиту, и как я не отказывался, усадили пить кофе. А Ян Хуп шепотом по секрету сообщил, что вообще не верил в то, что мне удастся отыскать украденную камеру. Это Марта заставила его пойти к частному детективу. На прощание Хупы о подарили мне большую плюшевую крысу. Крыса была как живая, и по словам эстонцев что-то там собой символизировала или олицетворяла. Что именно я прослушал? Потому что торопился вернуться в агентство. У меня появилось нехорошее предчувствие, что к моему возвращению нашу контору окончательно разнесут. По счастью, я ошибся. Разгром в офисе находился примерно на той же стадии, на какой я его оставил. Ну, разве что в стенах появились т р и ы новых дырки. Так по сравнению с тем, что уже было сделано, это сущий пустяк, и пустых коробок из-под пиццы стало заметно больше. Ну с этим вопросом я разобрался легко и изящно. Поймал за шиворот первого подвернувшегося под руку т и к о д е р а отобрал у него какие-то железки и сказал, что не отдам, пока он не вынесет весь мусор. Задание было выполнено моментально. Правда, позже выяснилось, что он донёс мусор только до лестничной площадки, где и свалил прямо под соседской дверью. А с соседями ссориться нам было совсем не с рук и соседом нашим была нотариальная контора. и с с в о д я щ е й меня с у м а круговерти вынырнул Анс. Дружище, схватил я его за руку, как я рад тебя видеть. Анс посмотрел на меня и покачал головой. Что это должно было о з н а ч а т ь я не понял. Да и признаться мне было все равно. Ты можешь мне объяснить, что сейчас здесь происходит? Это знает только Лоя, ответил Анс. Но ее сейчас лучше не трогать. Можно схлопотать. Да, с пониманием кивнул я. Женщина, задумавшая страшную месть, это опасная штука. И не говори, согласился а н с Слушай, пойдем ко мне, посидим спокойно, послушаем музыку, чайку выпьем. Ну и у меня спокойнее, чем здесь. Идем, не раздумывая, согласился г а м и г е н Видно, офисная суета ему тоже порядком надоела. Коробок в моем кабинете стало больше. Но пока еще можно было пробраться к винтовой лестнице, ведущей в мою квартиру, хотя и с трудом. На окне моей квартиры сидела ворона. Увидев нас, ворона перелетела на близлежащую ветку дерева. Но не прошло и минуты, как она вернулась на карниз и стукнула клювом в стекло. Не сильно, но вроде как требовательно. Я подошел к окну и осторожно приоткрыл створку. Ворона попятилась, но тут же вернулась назад и н а с т о р о ж е н н о заглянула в комнату. Что едят вороны? – спросил я. По-моему, все, – ответил Анс. Я принес с кухни большой кусок колбасы, положил его на тарелку и разрезал на несколько частей. Ворона внимательно наблюдала за моими приготовлениями. Я протянул руку и поставил тарелку с колбасой на подоконник. Ворона посмотрела сначала на колбасу, потом на меня. Я сделал шаг назад. Ворона начала есть. но при этом не с п у с к а л а с меня настороженного взгляда. Она еще не до конца мне доверяла. Делая вид, что не замечаю ворону, я начал накрывать на стол. Зачем ты впустил ворону? – спросил Анс. Мы с ней давно знакомы, – ответил я. А ты не думаешь, что она может оказаться п о д о с л а н н о й Подосланный? Это как же? Очень просто. Ворона киборг с дистанционным управлением. Я посмотрел на ворону. Киборги не едят колбасу. Ворона подняла голову и громко каркнула. Она была со мной согласна.